Глава шестнадцатая. «Будет меня нечеловеческий вопль. Вскакиваю в одной сорочке и ничего не могу понять. Горит свет, стало быть, еще ночь. У койки Ланской Валентина стоит и истошно кричит. Что такое?» Ланская лежит на спине. Глаза закрыты. Лицо спокойное. Спит. Бросаются в глаза тщательно уложенные волосы. И не сорочка, а светлая шелковая кофточка, кружевная бахрома на рукавах этой кофточки. Только потом я уже вижу полную руку, свисающую с койки. Хватаю эту руку. Холодная. Пульса нет. На всякий случай приникаю ухом к сердцу. Мертво. Эх, зеркальце бы, хотя и без того все ясно. А лицо, хотя и осунулось, как живое, легкий румянец, яркие губы так и лезут в глаза. Может быть, это один из тех редчайших случаев, о которых нам говорили на лекциях — летаргический сон? Но тут же догадываюсь: румяна, помада. А Валентина все вопит и уже топот шагов в коридоре. Гремит, скрежещет замок. «Что? Что тут у вас?» — кричит старшая надзирательница, прибежавшая без гимнастерки, босиком, в одной форменной юбке. «Что за крики?» «Она умерла», — говорю я. Толстуха поражена. То, что произошло, не сразу даже доходит до ее сознания. «Как умерла? Почему умерла? Какое право?» «Врача! Буди врача!» — кричит она коридорному, а сама могучими своими руками трясет тело Ланской. Прическа у Ланской разрушилась, коса развалилась, обильные волосы ее, как рассыпавшийся сноп, спадают к полу. В этом их движении столько жизни, что и я, врач, только что установившая смерть, начинаю на что-то надеяться. «Что же ты стоишь? Делай что-нибудь! Ты же, кажется, доктор!» Кричит толстуха, прижимая голову Ланской к обширной своей груди. Холод тела убеждает ее. «Ай-яй-яй! Как же это ты! Не болела, не жаловалась, в санчасть не просилась!» «Отравилась она!» — произносит Кислякова. «Отравилась? Чего ты там каркаешь?» — грозно наступает надзирательница. «Молчи! У меня таких ЧП с роду не было!» Но в фарфоровых глазах испуг. Она уже не требует, а просит: Молчи, ты, молчи, пожалуйста! Я что ж, вот пусть прочтет. Кислякова, усмехаясь, тянет мне записку, которая, оказывается, лежала на столе. Она набросана на полоски, оторванные от какой-то газеты, без труда разбирают четкий и красивый почерк. Я никогда, никого, ничего! и никому не предавала. Меня предал и продал один мерзавец. Вы в этом убедитесь. Прощайте. К. Ланская. Надзирательница вырвала записку. — Так что же ты со мной сделала? С укором обращается она к покойной. — А кому отвечать? — Мне? «Ну и подвела меня седьмая камера под монастырь!» «И к нам! А вы куда глядели? В сговоре были!» Ланская лежит спокойная, безучастная к этим страстишкам, кипящим возле неё. Прибежавший, наконец, тюремный врач, пожилой, по-видимому, опытный, сразу же констатирует смерть, смерть от отравления. А потом, когда тщательно осматривает койку покойной, Находят и вощенную бумажку, в которой, по-видимому, она хранила снотворные таблетки. Сделали грандиозный обыск. Перевернули все вверх тормашками, перебрали все наши вещи. Надзирательница вызывала нас по одной к себе, делала личный обыск. И я чувствовала, как мелко дрожат ее большие толстые руки, а губы шепчут. Вот уж не думала, не гадала. Подвели вы меня, подвели. Явился начальник тюрьмы, и с ним какие-то из НКВД. Тут же с нас сняли показания, но что мы могли сказать? Я попыталась только объяснить смысл записки. Рассказала о подлейшем замысле Винокурова, человека, записавшего мои слова, это, видимо, не удивило. Он только криво улыбнулся и произнес фразу, которую я не сразу поняла. «Скоро встретятся. Там и сведут счеты». Этот негодяй должен ответить. Он же ее довел. У него только одна жизнь. Второй нету. Нечем ему будет за нее отвечать. Тут же последовал приказ разбросать нас по разным камерам. С Валентиной я на прощании все-таки обнялась. Обнялась искренне. А вот заставить себя хоть для виду попрощаться с Кисляковой, не смогла. Не смогла и все. Когда я пошла к выходу, та как-то проворно опередила меня, встала у двери, протянула свою сухонькую ручку. А со мной не уж и не проститесь. Стараясь не смотреть на нее, я продолжала идти. И руку не возьмешь, брезгуешь. Она стояла, загораживая проход. Надзирательница нетерпеливо перебирала ключи. Они позвякивали. А ведь я про ваш разговор-то насчет снотворного слышала. Слышала и никому пока не сказала. А за это ведь тоже не похвалят. Не знаю уж, откуда у меня взялись эти слова, но я крикнула ей «Заткнись, зануда!»